Глава вторая. С появлением огромного количества ортов появилось огромное количество проблем. Первое пропитание. Старая тактика добычи ресурсов уже не работала. Просто бродячие отряды, которые ходили за всем, что можно было добыть, не помогали. Поэтому пришлось создавать три независимых отряда. Первый, как по мне, самый важный отряд рейнджеров, элитные лучники, которые также выполняют функции охотников. Их лично курировал Легалас, хотя сам никогда не ходил вместе с ними. Также на них возлагалась задача постоянно следить за рубежами нашей фракции, хотя сейчас, хоть была и не особо большой, но в будущем точно станет огромной, ну и соответственно, численность рейнджеров, стражей границ станет больше в разы. И, соответственно, с докладами минимум раз в сутки рейнджеры возвращались, принося с собой добычу. Со временем, когда производство еды будет налажено, с них будут сняты обязанности охотников. Ну а пока будем выкручиваться так. Их численность на данный момент составляет 50 ящеров. Весьма ощутимая сила. Второй отряд – это добытчики полезных ископаемых, всякой мелочевки, которая бы пригодилась в различных ремеслах. Это, так сказать, весьма важная часть нашего быта. Ибо без алхимии у нас не будет зелий здоровья, а без зелий здоровья вся наша немногочисленная армия, если так можно назвать ещё не тренированный сброд, будет просто раздавлена. третий резервный отряд. Он в основном тренировался, оттачивая свои навыки. Численность этого отряда была в данный момент равна численности рейнджеров, и нужен он был в основном для охраны самого логова и несения караульной службы. Также иногда они покидали пределы логова для помощи рейнджерам. Касаемо самой армии, в общем, после переселения племени, после того, как Майн смог найти всех беженцев, население моего логова составляло 582 ящера. Это без учета мелких, я их в расчет как самостоятельную единицу не беру. А если с ними, то почти восемь сотен, считать лень». Боеспособных же ящеров, это если считать всех мужских особей, у которых нет влияющих на боеспособность травм, и женщин, которые по тем или иным причинам не могут давать потомство, насчитывается почти три сотни. Всего двух ящеров не хватает для крупной цифры. Самый большой упор был сделан на физическую подготовку и на борьбу с мелкими монстрами, что обитают в округе. так как я являюсь лидером фракции, то могу спокойно раздавать своим подчинённым задания, которые приносят им немало опыта. Ну а там уже и уровни летят им как надо, но вся соль не в уровнях, а в боевых навыках. Если мой уровень сейчас был 51, то средний уровень ящеров был 45, а это весьма неплохо. То есть характеристики у них на весьма солидном уровне, но вот их боевые навыки Строй большая часть держать не умеет, сражаться, прикрывая друг друга, почти никто не может, некоторые даже правильно оружием не могут взмахнуть, а я ещё рассчитываю на то, что они смогут отбить начальную деревню, которую точно будет прикрывать минимум один легион. Что у нас по процессу строительства? Сидя на вновь отстроенном троне, сделанном целиком из железа с золотыми вставками и узорами, демонической акантовкой и мягкой обивкой, я созвал совет. Строительство основных зданий и стены завершено примерно на 80%. Начал докладывать Юрий, который был в данный момент ответственным за это, и заодно за поставку необходимых для строительства зданий и производства мебели материалов. Хродности возникают только в недостаточной скорости обработки ресурсов. Лес валить все могут, а вот обрабатывать его, тем более изготавливать из него более сложные предметы, э, -э, -э мало кто может. Но я уже занялся этим вопросом. Собрал примерно с десяток ящеров и лично обучаю их всему тому, что знаю сам. Это хорошо, кивнул я, а потом переключился на легаласа. «Твои постоянно докладывают, что на границах и подступах к нашим землям всё спокойно и нет никаких причин для беспокойства. Вместе с этим я заметил, что недавно десяток твоих рейнджеров ушли на перерождение, а трое обрели новый уровень мастерства. Почему они обманывают?» «Если с угрозой рейнджеры способны разобраться сами...» начал докладывать Леголас, убрав свои лапы за спину, почти целиком скрыв свою морду под кожаным капюшоном эпического доспеха, который Кожевар и Дархан изготавливали по его индивидуальному заказу. То они не воспринимают случившееся как угрозу. Если сил у рейнджеров будет хватать только на сдерживание, то я им дал установку, чтобы они просто запрашивали подкрепление, спрашивая разрешения на то либо у майнера, либо у пони. Пони? Посмотрел я на в основном молчаливого игрока, который старался использовать эффекты своего шлема по максимуму. Кстати, его шлем, оказывается, как и моя алебарда, тоже мог получать уровни, из-за чего он становился многократно сильнее. Всё так, как он говорит. Всё только с моего разрешения, по согласованию с Майном, если он в логове. Спустя какое-то время написал Понин на листке бумаги, передав его мне. Каждый раз мне хотелось ударить рукой по лицу, ибо ему можно просто отключить эффект шлема и говорить нормальным голосом. Но он, по всей видимости, решил так показать всем, что может молчать веками. А у всех появилось жгучее желание разговорить этого арбалетчика, но ни у кого так и не получилось. Хм, хорошо, кивнул я, а потом посмотрел на Элис. Что с тренировками? Всё штатно, ответила девушка, стоящая в латных облегчённых доспехах. Во всех руки из одного места но уже могут держать оружие с нужной стороны. Обнадёживает, усмехнулась матриарх, посмотрев на Элис. Иной, у меня просьба. У женщин, которые не могут иметь потомства, возникают трудности с мужчинами. Они не понимают, что беспалия зна проявлять ухаживания к ним. С потерей данной функции нам становится безразличное отношение. Это почему? приподнял я одну бровь, слегка отстранив голову назад. Вот прямо совсем не тянет? Нет, грубо сказала я Щералюдка, скрестив руки на груди. Не хотим. Для нас жизнь других детей становится важнее, другие чувства обостряются. Так вот, в связи с этим прошу сформировать из нашего женского вооружённого коллектива отдельный отряд. Мы с Элис уже всё обговорили. Мы готовы тренироваться в 5 раз дольше, чем основные силы, готовы стать защитницами Гнездовия. А почему меня в известность не поставили? С лёгкой улыбкой спросил я, смотря на двух спевшихся воительниц. Ну, Но... протянули обе девушки, а потом Элис продолжила: Просто мы пытались разобраться сначала со всеми сами, но потом, когда поняли, что мужики тупоголовые и не понимают ничего, решили обратиться к тебе. "Ясно", протянул я, усмехнувшись. "Ну ладно". Встав в полный рост, я взял в правую руку свою Алибарду, которая до сих пор была десятого уровня и без выбранного навыка. Надо бы этим после совещания заняться. Я приложил левую руку к груди и начал торжественным тоном говорить: "Властью, взятой своими руками, вашей верой и нашей доблестью, объявляю всех женщин, добровольно взявших оружие и готовых до последнего вздоха защищать свой дом, своих товарищей, мирных жителей нашего государства, защитницами рода". а их отряд, который, нарекаю, уникальным, будет носить то же название – «Защитницы рода». От меня тут же разошлась какая-то силовая волна, что меня несколько удивило. Тут же Саву, Элис и Матриарха эта волна обвела и словно впиталась в них, но не целиком. Девушки сначала не поняли, что произошло, а потом начали улыбаться, смотря на то, что с ними произошло. На каждой из них, в разных, но видимых частях тела, появились татуировки. У матриарха татуировка покрыла весь хвост. У Савы татуировка оказалась на левой руке, которой она держала баклер. А у Элис вокруг правого глаза, и её шлем как раз оставлял открытым только правый глаз. Вами создано первое и редкое подразделение защитниц рода. Каждая женщина, добровольно вступившая в этот отряд, не сможет давать потомство более никогда, но взамен они получают природные 50 единиц защиты и по 10 единиц каждой характеристики. При этом, находясь на территории своего государства, у них будет повышена скорость регенерации здоровья на 20 единиц в секунд. А как меня зачислило в этот отряд-то? Спустя пару секунд после того, как я прочитал уведомление, начала возмущаться Сова. Я там, может, хочу потомство. О. Сначала все молчали. Потом первым начал тихо хихикать Юрий. Потом также тихо начала посмеиваться Элис, а потом подхватили все остальные. Сава сразу поняла, что она ляпнула, из-за чего сейчас стояла краснее помидора. Смеялись мы долго, смеялись от души, а всё это время эмоции на лице Савы меняли свои градиенты: со смущения на негодование, а потом и вовсе на злость. Когда она со всей дури врезала Юрию, все сразу перестали смеяться, ибо было уже не до шуток. Никто не хотел конфликта, но Юра смог умело выкрутиться из ситуации. Теперь точно потомство не от кого получать. Ельи еле сказал Юра, согнувшись, как говорят про старонародия в три погибели, после чего рухнул на колени и упёрся лбом в каменный пол. Что ж, как больно-то. А вот не фигчуж городить и смеяться над другими, обиженно сказала девушка, после чего устремилась внутрь логова. Ты это, присела рядом с Юрием Элис, положив ему руку на плечо. Лучше за ней иди. «Ты же вроде как лучше всех среди нас не общаешься. Она, видимо, и того, ну, ты понял?» «Угу», — еле выдавил из себя Юра, после чего медленно поднялся на ноги и пошел следом за ушедшей девушкой. «Ладно», — проследил я взглядом за ушедшим воином, после чего посмотрел на оставшихся передо мной советников. «У кого есть еще какие-то предложения?» построить стрельбище, сказал Легалас, который единственный не смеялся над происходящим. Уже надоело по деревьям стрелять, которые то и дело исчезают из-за активного строительства. Я уже всё рассчитал и готов выдать трудозатраты и затраты ресурсов Юрию, чтобы обеспечить строительство стрельбища. Хорошо, кивнул я Легаласу, тон которого мне снова переставал нравиться. Возможно, это из-за его переутомления, так как он сегодня стоял на страже всю ночь. А может, это из-за каких-то внутренних противоречий. Поживем-увидим. Еще есть у кого какие вопросы? «Не-а!» — помотала головой в разные стороны Элис, после чего я ей дал знак, что она может идти. «Больше нет», — сказал Леголас, а потом ушел, как увидел такой же знак в его отношении. «У меня только к Юрию заказ». сказала матриарх. Мебель? уточнил её у неё, в ответ получив положительный кивок. Тогда иди к нему, как они с собой разберутся. Хорошо. Майн встал я с трона и подошёл к обеспокоенному ящеру, который хоть и посмеялся немного над ситуацией, произошедшей с Юрием, но в общем был мрачнее тучи. Что стряслось? Я так и не смог найти совет старейшин. Огриум сказал: "Майн, повернувшись в сторону выхода из логова. Пройдёмте". "Ну, пошли", сказал я первым, пойдя к выходу. Выйдя на улицу, я всё с таким же удовольствием, как и в первый раз, вздохнул свежего воздуха. Осмотрев всё вокруг, обратил внимание на черепичную крышу. Выглядело весьма странно с учётом того, что у нас никто не изготавливал черепицу. Надо будет поговорить на этот счёт с Юрием. «Если у него уже есть каналы поставки ресурсов, то ими надо пользоваться на все сто». «В общем...» — подошел Майн, поморщившись от резка ударившего в глаза солнечного света. «Я обошел все убежища, где бы могли спрятаться старейшины. Обошел все лесные логово, да даже по деревьям начал лазить, но все безрезультатно. Кроме одного нюанса». «Так говори, не тяни!» «В одном из скрытых логов я обнаружил стертые пентаграммы». Очень тихо, предварительно посмотрев по сторонам, произнес ящер. «Есть некоторые сомнения на тот счет, откуда могли появиться демоны». «Думаю, что это могли и твои поспособствовать их призыву». Также не особо громко сказал я, после чего пристально посмотрел на Майна. «Ты в этом уверен?» «Я не уверен». На выдохе сказал ящер: "Надо провести расследование. Если вы не против, то мне бы хотелось прочесать все старые стоянки нашего племени, все места, которые были для нас священны, в частности по ту сторону линии фронта. Хочу разобраться". "Хорошо", кивнул я. "Тебе что-то надо с собой?" "Да", кивнул он. "Но в основном все вопросы к кузницу и в сове". Мне нужно лучшее снаряжение, которое только сейчас для меня доступно. Бери всё, что надо, но больше месяца я тебе дать не смогу. В планах ты должен был возглавить планируемое наступление, ибо у тебя есть опыт командования и планирования во время сражения. Вернусь даже, если ничего не узнаю, сказал Ящер и ушёл обратно в логово. Ну что ж, сказал я тихо, усмехнувшись. Но вот это начинает пазл складываться. Если это окажется правдой, не просто же так напал легион на деревню. Ты понимаешь, что ты говоришь сам с собой? усмехнулся голос в моей голове, после чего я мысленно послал его к чёрту. Осторожнее со своими желаниями, ведь такие, особенно в наше время, могут избыться. не сбудутся, я в этом был уверен. Сейчас не то время, чтобы демоны тут были. Если бы они хотели прийти, то уже давно бы пришли. А сейчас пора подумать о своём личном развитии. Ну что-то очень давно я не обращал внимания на это упущение. А начать надо с умений моей Алибарды.